Работа в Синегорке оказалась родней учёбе в интернате. С понедельника по пятницу медперсонал жил при клинике, а на выходные все, кроме дежурных врачей, отправлялись по домам. Исключение составляли завхоз дядя Боря по совместительству исполняющей обязанности садовника, тетя Клёпа, старшая из санитарок, да пяток иногородних санитаров, которым просто-напросто некуда податься. Главный выделил им подсобное помещение на территории клиники, переоборудованное под общежитие. Сам Ракитин жил в Питере. Ходили слухи, что у него роскошный пентхаус в элитном районе, дача в Васильках и, если верить больничному радио, дом на Кипре. Всего в ведении персонала Синегорки находились 280 пациентов, четверть из которых именовались «буйными». Как и говорила Анюта, их отделение располагалось в отдельно стоящем корпусе комплекса и заведовал им Олег Петрович Гурзо. Неулыбчивый мужчина в очках, часто проходивший по коридорам больницы, не здороваясь, будто не замечая коллег. Неля побывала в буйном отделении всего однажды и прекрасно понимала Гурзо. «Главное на такой должности — не сойти с ума», уподобившись собственным подопечным. Обо всем этом и многом другом Нелли рассказала Любавину. Они сидели в кондитерской на Петроградской стороне. Час был ранний, и посетителей помимо них было кот наплакал. «Значит, Ракитин гребет деньги лопатой?» — задумчиво пробормотал профессор, помешивая ложечкой свой капучино. Нелли заметила, что ложечка слишком маленькая, В заведениях общепита они почему-то никогда не соответствуют размерам чашек. Либо чересчур велики, либо малы. Принимает, так сказать, взносы от родственников? Наверное, они платят за хорошие условия, предположила Неля. Ясно же, что в обычные психбольницы попадают люди, до которых никому нет дела. Бомжи, алкоголики и просто одинокие. «Ну да», — кивнул Любавин. «А еще те, чьи так называемые родственники, поспешили сбыть их с глаз долой». «Синяя горка, можно сказать, элитная лечебница», — заметила Неля. «Условия более чем сносные, больные хорошо питаются, есть огромный парк для прогулок, а также оранжерея». «То есть тебе там нравится?» — уточнил Любавин. «Я давно не получала такого удовольствия от работы. И диссертация, между прочим, пошла. Только...» «Что только?» «Мне немного не по себе, потому что я до сих пор не сумела выяснить того, что вы мне поручили». «Ничего», — улыбнулся профессор. «Я ведь и сам ни в чем не уверен». «Есть у меня одна ниточка», — добавила Неля. Чтобы хоть чем-то порадовать крестного. Попробую размотать ее на следующей неделе. Одна медсестричка работает в отделении для буйнопомешанных. Она давно в горке и, вероятно, кое-что знает. Тебя что-то беспокоит? задал вопрос Любавин. Хорошо зная крестницу, он даже по выражению ее лица и глаз мог сделать определенные выводы это не имеет отношения к делу и все таки настаивал крестный есть один пациент твой пациент нет глав врача тогда забудь об этом не серди человека который может помешать выполнить твою главную задачу но я и не собиралась этого делать возразила неля Просто мне, как психиатру, интересно знать, что за диагноз поставлен парню, раз его по самое горло накачивают таблетками. Неужели нет других вариантов? Он не похож на человека с измененным типом личности. Но этот остекленевший взгляд... Ты ведь не только как специалист интересуешься. Есть что-то еще? Неля задумчиво пожевала губу. «Есть одна вещь. Понимаете, дядя Илья, мне кажется, что я знаю этого человека». «В самом деле?» — приподнял брови профессор. «Тебе кажется?» «Ну, я не уверена, но... странно, как будто я его видела, но очень давно». Любавин покачал головой. «Не знаю, не знаю». «Стоит ли тебе в это влезать?» Придя домой после встречи с крестным, Нелли обнаружила на автоответчике запись звонка Вали Грозной с просьбой с ней связаться. Валя работала секретарем ученого совета. Они вместе заканчивали первый мед, но Валентина подалась в науку, а Нелли — в практику. «Интересно, что ей могло понадобиться?» Они давненько не общались. И Валя не знала, что Нелли сменила место работы. Только Нелли собралась набрать номер подруги, как зазвонил сотовый. «Нелли Аркадьевна!» — услышала она голос в трубке. «Это Паратов. Следователь Паратов». Тут же уточнил говорящий. Неприятный холодок пробежал по ее позвоночнику при воспоминании об их первой встрече. Нелли казалось, что она сообщила по делу Ольге все, что могла. Зачем же он звонит? «Я недалеко от вас», — продолжал следователь. «Могу я зайти?» Нелли захотелось соврать, что она не дома, но ей не удалось быстро придумать место, куда Паратову нелегко было бы добраться. Ничего не оставалось, как согласиться. Звонок в дверь раздался через пару минут. Это означало, что Паратов и в самом деле находился поблизости и, скорее всего, видел ее входящий в подъезд. На этот раз следователь выглядел иначе, чем в прошлый раз. Одетый в серый деловой костюм и белоснежную рубашку, Паратов имел импозантный вид, который в сочетании с привлекательной наружностью производил приятное впечатление. Несмотря на это и даже на то, что он поприветствовал ее улыбкой, не сулившей неприятностей, Нелли не могла отрешиться от причины его визита. Повесив на вешалку куртку, Паратов вслед за Нелли прошел в гостиную. И «Извините за беспорядок», — пробормотала она. «Но я в последнее время жила на даче, а потом сразу отправилась на новое место работы». С приходом незваного гостя девушка заметила то, на что не обращала внимания раньше. Толстый слой пыли на полированной мебели, разбросанную повсюду одежду, книги и папки с документами, оставшиеся с прежней работы. Но Паратов, казалось, кавардак совершенно не смущал. Спокойно переложив на стол две стопки лежащих на диване папок, он устроился там ли уселась в единственное свободное от вещей кресло. «Вы нервничаете?» — спросил следователь, внимательно разглядывая хозяйку квартиры. «С чего вы взяли?» «Давайте порассуждаем. Ваши ноги скрещены, руки лежат на коленях, а ладони сжаты в кулаки. Я не психиатр, но психологию на юридическом факультете преподают» и мне известно, что такая поза означает крайнюю степень закрытости. «Не дать не взять, профессор, из сериала «Обмани меня», — раздраженно подумала Неля, безуспешно пытаясь изменить положение, чтобы Паратов не смог так легко ее прочесть. «Вы не правы», — ответила она, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно непринужденнее. «Ольга была моей пациенткой», — Мне ужасно жаль, что она мертва, и, как следствие, тяжело вспоминать обо всем. «Печально, что мой образ ассоциируется у вас с неприятными впечатлениями», — вздохнул следователь. «К сожалению, работа накладывает отрицательный отпечаток на мое общение с людьми. Я должен бы привыкнуть, но это, признаюсь, нелегко». Они некоторое время помолчали. Он, видимо, собираясь с мыслями, она пытаясь понять, к чему такая странная прелюдия. «Я принес вам кое-какие фотографии», — снова заговорил следователь. «Взгляните, не знаете ли вы этих мужчин?» Вытащив из внутреннего кармана пиджака конверт, Паратов извлек оттуда несколько снимков и разложил их на столе. Неля внимательно вгляделась в лица изображенных на них людей. Она медленно взяла в руки три фото со словами. «Вот этих не знаю, никогда не видела». «Что ж, отложим их в сторону. А другие?» «Ну... Эти двое. Пациенты. Один мой, Павел Крюков. Второй, не помню чей... Но кого-то из коллег мы иногда сталкивались в общеприемной. «Вы сняли данные с камер наблюдения?» Он кивнул. «Это наши специалисты», — добавила она, указывая на три оставшихся фотографии. «Думаю, вы это и без меня выяснили». Просто хотел удостовериться. «А что вы можете сказать вот об этом человеке?» Как я уже говорила, это мой коллега, Женя Степнов. А что? У вас были с ним близкие отношения? Прямой личный вопрос заставил Нелю отпрянуть от неожиданности. Почему вас это интересует? Меня, Нелли Аркадьевна, интересует каждый, кто так или иначе связан с вами или убитой. То есть теперь вы уверены, что Ольгу убили? Абсолютно. И, скорее всего, сделал это тот, кто ее хорошо знал. Ольга сама впустила убийцу в квартиру, хорошо его приняла, угостила, а потом он ее убил. «Вы все время говорите «он». Значит ли это, что речь о мужчине-убийце?» «Не обязательно. Женщина спортивного телосложения и достаточно высокая вроде вас легко могла бы это проделать». То есть я теперь подозреваемая? – уточнила Неля, внутренне сжимаясь в комок. Значит, это не просто визит, а допрос? Что дальше? Камера предварительного заключения? Что вы? Нет, конечно, усмехнулся Паратов уголком рта. Его синие глаза при этом оставались непроницаемыми. Будь вы подозреваемой, я не стал бы приходить, а прислал бы за вами наряд. «Какое облегчение!» — скривилась Неля. «Вы не ответили на мой вопрос», — заметил Паратов. «О ваших отношениях». «Я отлично помню, о чем вы спрашивали», — перебила она. «Если вам так важен ответ, то да, мы с Евгением Степновым встречались». «Встречались», — с нажимом повторил следователь то есть больше не встречаетесь. «Вы удивительно проницательны», — фыркнула Неля. «Только мне непонятно, к чему эти вопросы?» «Почему вы расстались?» Словно не слышал последней реплики, поинтересовался следователь. «Ну, знаете...» ее возмущению не было предела. «У вас много общего, вы работали в одном месте, что же привело к разрыву?» «Не было никакого разрыва!» — воскликнула Неля. «Просто мы поняли, что не подходим друг к другу. Мы слишком похожи, оба хотим доминировать и не желаем идти на компромиссы. Это плохо сказывается на отношениях. А еще, как выяснилось, кроме работы, нам и поговорить-то не о чем». А как же романтика? — удивленно изогнул бровь Паратов. «Любовь?» Любовью там и не пахло, а романтика... Второе невозможно без первого, по-моему. — Ольга Касаткина была в курсе ваших прошлых отношений? — Да с какой стати-то? это, изумилась Нелля. — Она была моей пациенткой, а не подругой, поэтому ничего не знала о моей личной жизни. Ваши коллеги сообщили мне, что вы частенько принимали пациентов на дому. Не я одна так поступаю. Иногда, когда они звонят в неурочные часы, если не представляется возможным решить вопрос по телефону, приходится приглашать их к себе. Значит, это обычная практика. Вообще-то не рекомендуется слишком сбежаться с пациентами. А допуск в личное пространство врача определенно стирает границы. Но Ольге иногда требовалась срочная помощь когда внезапно накатывал приступ депрессии, особенно в начале терапии, и у меня не было выхода. «То есть она была вхожа в ваш дом?» — констатировал Паратов. «Она понимала, что не является единственной пациенткой, которой у вас особое отношение». «Это не особое отношение», — начала терять терпение Анеля. «Но вы ведь не станете отрицать, что пациенты порой привязываются к врачу». Особенно к психиатру. Им требуется поддержка, внимание, сочувствие близкого человека. Не имея такового, не мудрено, что они обращают свои надежды к единственному, кто, как им кажется, принимает в них участие. «Ах ты, психолог хренов!» — едва не высказалась вслух Нелли. Паратов и при первой встрече не показался ей дураком, но теперь он демонстрировал навыки, которые она считала привилегией своей профессии. Послушайте, Иван Арнольдович, стараясь казаться спокойной, произнесла она. Я хотела бы знать, зачем вы задаете мне эти вопросы. Если бы Ольга кого-то убила, я бы поняла. Но ведь убили ее так? Как визиты в мой дом могут быть связаны с ее насильственной смертью? Пока не знаю, честно ответил Паратов. Я лишь разрабатываю органы связи с разными людьми. А тех мужчин, кивнула Нелля в сторону отложенных снимков, вы мне просто так показали для количества? Ну почему же? К сожалению, два из них всего лишь композиционные портреты, составленные со слов соседей и знакомых Ольги. Они видели ее в компании этих людей. Что же касается последнего, следователь взял в руки единственный настоящий снимок из тех, что Нелли не сумела опознать. «То это коллега Касаткиной, с которым у нее были трения». «С предыдущей работы, наверное». «Догадалась Нелли?» «Она вам рассказывала?» «Был один мужчина. Роман, кажется. Фамилии не знаю». В общем, еще на старом месте он метил на Ольгину должность. Она отлично справлялась со своими обязанностями, но этот самый роман, по ее словам, подсиживал Ольгу. Это способствовало ее депрессии? В немалой степени. Хотя, конечно, проблема была гораздо шире. А Ольга не рассказывала о каких-либо открытых столкновениях с этим самым романом? Не припомню. «Ну, спасибо вам, Нелли Аркадьевна, за содержательную беседу», сказал Паратов, сметая фотографии со стола в конверт. «Как вам на новом месте?» Нелли не ожидала, что разговор продолжится, поэтому помедлила с ответом. «В целом, неплохо», — произнесла она наконец. «Интересно». «А в Парацельсе интересно не было?» «Вы как будто бы все время пытаетесь поймать меня на слове, Иван Арнольдович», — устало заметила Неля. «Я ничего подобного не говорила. В консультационном центре специфика работы иная, нежели в психиатрической клинике». «Случаи потяжелее, небось». «И это тоже. Да и тот факт, что пять дней в неделю мы проводим там безвылазно, вносит свою лепту». Она уже собиралась встать, показывая Паратову, что пора бы ему удалиться. Однако он сам поднялся на ноги и откланялся. Следователь исчез из квартиры так быстро, что Нелли опомниться не успела. Валентине она позвонить забыла.